Я сел за машинку и писал, почти не прерываясь, два с лишним часа, пока не раздался снова телефонный звонок. Солнце давно уже било в комнату, и было мне жарко, и был я в запале, и в телефонную трубку не сказал я, а рявкнул. Однако это оказался Федор наш Михеевич, и мне, японисту, свято соблюдающему принцип Ко, немедленно пришлось взять тоном ниже. Слава богу, разговор пошел вовсе не о банной. Михеич осведомился, известно ли мне о конфликте между Олегом Орешиным и Семеном Колесниченко. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переключиться, а затем я сказал, что да, знаю я об этом конфликте. Была у нас такая склока на приемной комиссии в прошлом месяце. Тогда Михеич сообщил, что Орешин подал на Колесниченко жалобу в секретариат, и что он, Михеич, хотел бы знать мое Сорокино мнение по этому конфликту. Дурак, он склочник этот арешин, ляпнул я, не сдержавшись, в который уже раз позабыв твердое свое решение никогда не вмешиваться, не впутываться и не вступаться. Михеич сурово указал мне, что это не ответ, что от меня ждут не брани ни ругани, что от меня ждут объективного мнения по конкретному делу. Ну, какое объективное мнение могло быть у меня по этому делу? На прошлом заседании приемной комиссии этот Олег Орешин, холеный и гладкий мужчина лет пятидесяти в отлично сшитом костюме, сверкая запонками, толстым кольцом и золотым зубом, потребовал вдруг слова и провозгласил жалобу на прозаика Семена Колесниченко, который совершил злостный плагиат. У кого? Да у него, Олега Орешина поэта-баснописца, члена приемной комиссии лауреата специальной премии журнала «Станкостроитель». Он, Олег Орешин, два года назад опубликовал в упомянутом журнале сатирическую басню «Медвежьи хлопоты». Каково же было его, Олега Орешина, изумление, когда буквально на днях в декабрьском номере журнала «Советиши Геймланд» он прочитал «Повесть». «Поезд надежды», переведенную с иврита в точности повторяющую всю ситуацию, весь сюжет и всю расстановку действующих лиц его Олега Орешина басни «Медвежьи хлопоты». Пораженный, он предпринял самостоятельное расследование и установил, что упомянутый Лесниченко, произведя плагиат, написал повесть, а потом подсунул ее в редакцию журнала под видом перевода «Севрита». Эскорис Лесниченко при этом обманул редакцию, сказавши, что перевод повести прогрессивного израильского писателя Река осуществил якобы его прикованный к постели друг и так далее, и так далее, и тому подобное. «Он, Олег Орешин, требует, чтобы его товарищи по приемной комиссии помогли ему, и так далее, и так далее, и тому подобное». Самым фантастическим в этой бредовой истории было то, что по меньшей мере треть приемной комиссии горячо приняла к сердцу жалобу о Орешино и тут же стала с живостью предлагать меры, одна другой жутче. Однако силы разума возобладали. Председатель наш, моментально сообразив, что волочь эту склоку на горбу придется лично ему, очень строго объявил. Он лично понимает возмущение товарища Орешина, но дело это в компетенцию приемной комиссии никак не входит, и отвлекаться на него приемная комиссия никак не может. Я грешным делом подумал тогда, что тем все и кончится. Но нет, видимо, предела в человеческой глупости. Не кончилось это дело». Впрочем, Михеич был прав, бранью-руганью, как и бесплодными сентенциями по поводу пределов глупости здесь не обойдешься. Я подобрался и, тщательно взвешивая слова, высказался в том смысле, что аргументы Олега Орешины для меня неубедительны.